Не объясняйте, а изучайте. Торопыгии большие любители объяснений и часто совершенно не способны увидеть очевидные вещи. Если моя задача не принять правильное решение, а принять его первым, или заставить принять окружающих, то подобная политика, разумеется, оправдана. Но зачем мне быстрое, но неправильное решение? Какой в нем прок? Ради чего оно вообще принимается? Какой мне смысл и в том, чтобы навязать окружающим свою точку зрения, если, возможно, она и не является правильной? Чтобы они мне потом за нее всыпали? Ради этого? Нет уж, это чересчур. Но из-за чего мы обычно спорим, ругаемся, выясняем отношения? Только из-за пальмы первенства. И мы готовы объяснять свою правоту с пеной у рта и совершенно не относящимися к делу объяснениями. Причем мы так в этом преуспеваем, что и сами начинаем верить себе без оглядки, а оглядка, надо вам сказать, нам бы не помешала. В конце концов, ради чего мы делаем то, что мы делаем? Мы делаем это ради себя, чтобы было хорошо и нам, и тем, кто нас окружает. А потому, какое именно решение мы примем, и в чью голову оно придет первым, это не важно. Важно, чтобы оно было правильным. Мы же для себя стараемся». Чувство уверенности в себе и уверенность в собственной правоте – это далеко не одно и то же, скорее даже это противоположные вещи. Человек, который уверен в себе, не боится оказаться неправым, заблуждаться, делать ошибки. Он понимает, что не застрахован от ошибок, но он и не будет от них бегать. Поэтому уверенные люди изучают ситуацию, о н и пытаются найти неоспоримые аргументы в пользу своей позиции. Просто своя позиция им не нужна, им нужен результат. А результат будет хорошим только в том случае, если решение будет принято правильно. Так что отказаться от своего заблуждения для уверенного в себе человека – это норма жизни и абсолютно приемлемое событие. Объяснениями действительно можно задавить собеседника, особенно если у тебя, что называется, язык хорошо подвешен или если он боится возражать. Но объясняя мы слепнем – Нам нужны не доводы, а информация. Последнюю же можно получить только в общении, где проблема описывается, представляется со всех сторон, а затем формулируется. В споре, где люди отстаивают свои позиции только для того, чтобы их отстоять, информации нет и быть не может. Тут о б ъ я с н е н и е аргументы, то есть намеренно искаженная оппонентам информация в угоду своей позиции. Но как при таком подходе определить, правильная она или нет? Так что, как ни крути, тактическая победа часто оборачивается гигантским стратегическим проигрышем. Например, тактически, быть может, и правильно сразу согласиться с начальником, но стратегически неправильно. Если вы не обдумали то, что он вам сказал, если вы не взвесили все «за» и «против», которые видны с вашей, а не с его позиции, если, наконец, вы согласились с ним, даже не поняв точно, что именно от вас требуется, это ваше согласие ничего не стоит. Оно полный ноль. Потом вам предъявят естественные претензии, вы же сами согласились, вы не возразили, не уточнили, не внесли своих предложений. Однако для того, чтобы все продумать, необходимо время. А мы боимся, боимся не успеть, показаться непонятливыми или нерешительными. Но ведь это так естественно, что человек должен подумать перед тем, как что-то решить. И ничего страшного в том, что вы скажете, «Извините, мне пока надо подумать, ваше решение кажется мне правильным, но я должен уточнить некоторые детали». Если вы позволите, я доложу через час». Причем дело не ограничивается начальником. Мы зачастую не можем так сказать даже собственным родителям, своей второй половине, просто знакомым. И вам даже не придется потом оспаривать свою точку зрения. Если вы подумаете и увидите те подводные камни, которые скрыты в предложении вашего визави, то потом можете и принять ее, но оговорив каждую из позиций. Вы скажете «Я с вами абсолютно согласен. То, что вы предлагаете, действительно имеет смысл». Для решения вопроса потребуется... И дальше вы озвучиваете то, что потребуется. А перечислив все необходимое, оставите вашему визави решать вопрос о том, хорошо его решение или плохо. Если потребуется многое, то, скорее всего, он и сам не станет ввязываться в такое дело. Впрочем, если успех вам не безинтересен, то у вас на этот случай должно быть и свое разрешение ситуации. И тогда, возможно, именно ваш вариант и будет принят в качестве основного. Не бойтесь говорить то, что вы думаете, и аргументировать свою позицию, но бойтесь спорить. Спор – это ошибка. Возможно, тактически ввязаться в спор или, напротив, сразу на все согласиться – это и правильно. Но стратегически подобная тактика приведет лишь к обратному эффекту. Всякое действие имеет последствия, и если количество его негативных последствий выше, чем позитивных результатов, то понятно, что никто на это действие не пойдет. Вопрос лишь в том, как донести знания об этих последствиях до вашего собеседника, кем бы он ни был. А донести просто, нужно сразу оговорить и истребовать его согласие на некие объемы издержек. Возможно, он и сам о них знает, и более того, готов на такие траты, а вы только зря тревожитесь и переживаете. Мы должны приучить себя не бросаться в спор, что называется «спылу с жару», не пытаться во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения, которая может оказаться и ошибочной, а изучить ситуацию, услышать своего собеседника, партнера, оппонента. Возможно, если он выговорится, то и сам передумает, а может быть он скажет нам что-то, о чем мы не подозревали и потому не учли, определяя свое решение. Тем более глупо спорить с теми людьми, которые нам близки. Если они считают нашу позицию неправильной, они делают это не со зла, а по причине своих обстоятельств. Нам же остается лишь выяснить эти обстоятельства и или повлиять на них, или учесть. Так или иначе, но мы с нашими близкими всегда решаем общие проблемы, потому что от их счастья и удовлетворенности зависит наше счастье и наша удовлетворенность. И поэтому затраченные здесь усилия просто не могут уйти в песок. Все они, и в этом можно быть уверенными, пойдут в дело, в наше общее дело.